Глава третья «Отпусти!» Хонора рванулась, и на этот раз ей удалось освободить руку. И на кончиках пальцев тут же вспыхнули алые искорки. Огненная джада уже готовилась спалить меня дотла. Не спрашивая разрешения хозяйки, Как ни спрашивали меня те, кто без спроса поселился в черепушке, Ярл Виглов радостно заревел, предвкушая хорошую драку, а за ним взвыли и остальные. «Откуда у тебя дракон?» И отступил на шаг, чтобы хоть как-то унять накатывающую бурю. «Как ты вообще здесь оказалась?» «Приехала». «Я помогла тебе!» — крикнула Анора. «Что ты делаешь?» Похоже, ее не меньше меня тянуло ударить. Даже не из злобы или страха, потому что повисшее над столиком напряжение уже становилось невыносимым. Но девчонка держалась. Мы оба держались. «Стой! Подожди!» Я сорвал с руки обуглившиеся по краям остатки обмотки и задрал рукав. «Смотри, у меня такой же!» А вот этого делать, наверное, не стоило. Казавшись на свободе, черный дракончик снова обжег кожу, а костяшки с пиктограммами моих техник... Отчаянно запульсировали, словно требуя немедленно пустить в ход смертоносное умение к шатрия черной змеи. Все и разом. И когда мои ладони вспыхнули черным пламенем, Анора не выдержала. И ударила. Огонь сорвался с обеих ее рук и устремился ко мне, по пути превратив факел из столик и оба кресла. И я едва успел поднять щит. Прозрачная полусфера задрожала, рассекая горячий поток, но выдержала. Пламя хлестнуло вверх и в стороны, оставляя на стенах и потолке черные пятна. «Прекрати!» — заорал я. «Давай поговорим!» Анора не ответила. Вместо этого отступила на шаг, заряжая новое заклинание. В нее будто вселился огненный демон, который явно не собирался успокаиваться, пока я не превращусь в обугленный вопящий кусок плоти. И его новый удар оказался посильнее предыдущего. Щит выдержал и на этот раз — Но все-таки силы были неравны. Три раскаленных, чуть ли не добила шарика, разбились о мою магическую броню, но четвертый врезал так, что меня отшвырнуло и протащило спиной по полу чуть ли не до самой двери купальни. От пятого я увернулся, перекатившись в бок. Не самая паршивая тактика. Батарейка Джаду у Аноры явно помощнее, чем у меня, но и тратит сила она куда быстрее. Вряд ли мои пляски под магическим ускорением так же затратны, как полноценная стихийная магия. Я вскочил на ноги и закрутился, прыгая по вагону от грёбаных шариков, которые Анора выдавала со скорострельностью пулемёта Гатлинга. Её снаряды завывали вокруг, срезая украшения, разнося мебель и оставляя на стенах аккуратные круглые дыры в 5 дюймов диаметром. Всего за несколько секунд сумасшедшая девчонка превратилась сияющей роскошью передвижной дворец к шатрюв в решето, а заодно и завалила меня обломками. Но успокаиваться, похоже, не собиралась. Хватит, я кое-как спихнул себе кусок перегородки и отбил щитом пару шаров. Ты угробишь кого-нибудь. Не то чтобы я так уж сильно переживал за служителей поезда, Но у них не было ни магической брони, ни способности ускориться и удрать от воющих в воздухе сгустков пламени. Не похоже желание вмешиваться в разборку высокородных. Я слышал крики где-то за спиной, и спереди, со стороны Аноры, но никто из серебряных явно не спешил вмешаться, чтобы успокоить разбушевавшуюся огненную бестию, остановить разрушение заодно и спасти мою шкуру. Похоже, все-таки придется разбираться своими силами. Надежды, что Анора выдохнется, или с каждым мгновением. Рано или поздно она залепит в меня один из своих шариков, а когда я свалюсь, еще парочку. И такое не вылечит даже дар темной крови. Но если получится подобраться поближе... Черта с два. Стоило мне перекатиться вперед, сообразительная девчонка тут же сменила тактику, переключившись обратно на свой грёбаный огнемет. С ревом рванувшая мне навстречу пламя на этот раз оказалось не таким быстрым и горячим, но его было чертовски много. Жар прокатился по вагону, смял мой щит и снова опрокинул меня на спину. — Ах ты, маленькая стерва! — проворчал я, поднимаясь. — Я тебе шею сверну. Даже оставшись без половины бровей и вдыхая запах собственной паленой щетины, я не собирался бить насмерть. Но у Ярла Виглафа на этот счет явно имелось собственное мнение. И он без лишних раздумий взялся за самое страшное наше оружие — технику костяных пальцев. Анора не успела поднять щит, видимо, не ожидала от неудачника вроде меня ничего подобного. Ее согнуло и бросило на пол, и я едва нашел в себе силы не довести дело до конца, чуть оттянул локоть назад. И вместо того, чтобы раздавить глупую девчонку, как того дикаря, в лесу, невидимые гигантские пальцы повторили движение моих. Стол рядом с Анорой смяло и разломало в щепки. Доски пола у ее ног с треском проломились, но сама она осталась невредима. Разве что перепугалась до смерти. И когда я снова пошел на нее, поползла назад. «Хватит!» — выдохнул я. «Послушай, черт бы тебя!» «Не подходи ко мне, ты ублюдок!» Анора снова зажгла огонь в руках «Даже не думай!» Очередная огненная техника далась ей с явным трудом Даже на паре тройки ступеней выше меня батарейка оказалась все-таки не бесконечной Анора побледнела, стиснула зубы, но справилась Прямо из ее ладони вырвался огромный пылающий меч Он с грохотом вспорол стенку вагона и снес часть крыши, но не прекратил расти, пока не достиг пары десятков футов И только тогда Анора со стоном отвела руку назад и обрушила огненный клинок. Но не на меня. Гигантское лезвие из чистого пламени прошло наискосок, разрезало крышу и остатки стены, а потом с жадным ревом впилось в доски пола, описав полукруг. Я поднял щит, но он раскидал только валящиеся с потолка горящие обломки. Что за! В полу между мной и Анорой появилась расселена, и она с каждым мгновением становилась все шире. И только когда внизу под моими ногами замелькали рельсы, я сообразил, что случилось. Чокнутая девка могла врезать мне, но вместо этого просто откромсала половину вагона. Провик остался с той стороны и, сбросив тяжесть, стремительно набирал ход и увозил прочь жалкий огрызок поезда Соноры. Она уплывала все дальше и дальше, а я, наоборот, замедлялся, будто груз всего состава тянул мою половину вагона назад. Но и на этом сюрпризы не закончились. Анора снова подняла уже потускневший и укоротившийся вдвое огненный меч. «Срань господня!» «Нет!» — пробормотал я. «Не надо! Чёрт бы тебя побрал! Даже не думай!» Кажется, я даже успел увидеть на лице Аноры сожаление. За мгновение до того, как она разрезала рельсы в полусотни футов передо мной. Откашлившись, я кое-как поднялся с засыпанного каменной крошкой, покрытого копотью пола, и подобрал меч. Точно такой же, как тот, что я оставил где-то под Монтабаном, только чуть тяжелее. И до сих пор немыслимо острый, даже после всего, что нам было суждено пройти вместе. Ни человеческая плоть, ни металл, ни дерево так и не смогли оставить на блестящем лезвие ни царапины. Меч оказался куда прочнее меня самого. Он переживет сегодняшний день. Но не я. Удача, хранившая меня и в Монтаржи, и в Орлеане, и в Пати, отвернулась. Всевышнему было угодно, чтобы я так и не увидел, как моя Франция вышвырнет ублюдка Генриха, и его солдат обратно за пролив, и вздохнет спокойно. Он излечил меня от ран, но лишь для того, чтобы отправить сюда, в этот странный мир. Он дал мне силу сражаться так, как я не сражался за все двадцать лет на службе у короля, но так и не потрудился хотя бы намекнуть». Для чего? Как знать, может, ему просто хотелось как следует наказать меня за мои грехи перед смертью? Но если так, покаяния ему не дождаться. Я сделал достаточно дерьма и в той жизни, и в этой, и без раздумий сделал бы снова. На войне нет места святошим. Будь Господь солдатом, он бы тоже убивал и грабил. Или его самого постигла бы та же участь, которую он приготовил мне. Все закончится здесь, в этих горящих развалинах. Впрочем, разве это повод скулить вместо того, чтобы встретить смерть достойно с оружием в руках, как и положено шевалье? «Где ты?» Я выплюнул пыль и огляделся по сторонам. «Хватит прятаться!» «Я не прячусь. И ты не спрячешься от меня, посланник тьмы». Мой враг шагнул мне навстречу прямо сквозь пламя и дым. И огонь не тронул своего владыку. Я только сейчас смог как следует разглядеть его, хоть нам случалось сражаться и ранее. Он ничуть не изменился. Остался высоким и худым, как палка, с тонкими рыжими усами. Пламя будто пометило его еще при рождении и забрало сюда, когда пришло время. «Я не стану прятаться», — усмехнулся я. «Ты все равно отыщешь меня везде, куда бы я ни пошел». «Верно», — кивнул посланник огня. «Как и ты отыскал бы меня. Этот мир не меньше нашего, но нам двоим здесь места нет». «И сегодня ты умрешь!» «Слишком много болтовни!» И осторожно шагнул вбок, и тело привычно отозвалось болью. Дар, способный вылечить любую рану за какие-то полдня, так и не смог ничего сделать с ногой, которую я сломал в тридцать лет. Как же это было давно! «Разве ты куда-то спешишь?» Посланник огня пожал плечами. «Почему бы нам не поговорить перед...» «Что ты хочешь знать?» — проворчал я. — Твое оружие. Посланник указал на меч в моих руках. В этом мире таких не куют. Но зато куют там, откуда я пришел. Или лучше сказать, откуда мы пришли. Ты ведь тоже принес его оттуда? Такая разница. Разговор уже успел утомить меня даже больше, чем драка до этого. Я даже начал жалеть, что не свернул шею, когда подо мной проломился пол, хотя даже это вряд ли убило бы меня сразу. Ты старик. Я? Может, и так. В этом мире те, дар силен, живут сотни лет, но дома, во Франции, я в свои пятьдесят три и правда считался уже стариком. Ты старик, — повторил посланник огня, — но все еще крепок. Я не могу вспомнить твоего лица, но, может, нам уже приходилось сражаться там, откуда мы пришли? Видимо, Создатель хочет посмеяться. Я покачал головой. «Если даже в этом мире мне суждено умереть от руки англичанина?» «Англичанина!» На ладони посланника огня вспыхнуло пламя. «Я бы предложил тебе легкую смерть, но ты сочтешь это оскорблением. Пусть уж лучше тебя убьет то, что лишило жизни вашу деву. Замолчи!» — я поднял меч. «Не смей упоминать ее имя, или я отрежу тебе язык!» «Не сможешь, старик!» сланник огня мрачно усмехнулся. Я сильнее тебя. Сильнее. Я не одолел и 8, и 17 ступеней, а он уже поднялся на 12. -ю. Об этом мне сказали голоса. Она тоже слышала их, и они ее не спасли. Много ли помощи от давно умерших святых? Со мной говорили воители. Солдаты такие же, как и я сам, но и их сила не безгранична. Крылатая чёрная змея на моей коже побледнела и уже не могла вернуть себе цвет. Я потратил всё, что было мне отведено. Но кое-что не отнять никому. «Иди сюда!» Я крутанул в руке меч и шагнул вперёд. «Хватит разговоров!» «Как пожелаешь», — ответил посланник огня. И вокруг меня сомкнулось пламя.